2 февраля 2008 года Уважаемый Бернар Анри К сожалению, я вынужден отклонить ваше заманчивое предложение поспорить о депрессионизме, хотя, безусловно, являюсь одним из самых маститых представителей этого направления. Впрочем, в будущем мы к нему еще вернемся. Дело в том, что сейчас я в Брюсселе, и у меня под рукой нет моих книг. А цитировать наизусть я могу лишь Бадлера. С Шопенгауэром боюсь не избежать оплошностей. М да, хорошенькое дело рассуждать о Бадлере в Брюсселе. Мрак. Чуть выше в упомянутом вами письме, кстати, там речь идет не о человечестве, но всего лишь о французах. Бадлер утверждает, что гений – всегда выстаивает вопреки соотечественникам, и сила его противостояния должна быть равна или даже превышать их объединенные усилия. Примечание. Нации производят на свет великих людей, но только против собственной воли, точно как в семье. Они прилагают все усилия к тому, чтобы таких людей не было. Посему великому человеку, чтобы существовать – требуется обладать большей наступательной силой, чем сила сопротивления, оказываемая миллионами двуногих». Перевод Боевской Конец примечания. «Первое, что приходит на ум, как же утомительно быть гением. Потом вспоминаешь, что Бадлер прожил всего 46 лет». Бадлер, Лавкрафт, Мюссе… Нерваль, с незначимые для меня писатели, в той или иной мере повлиявшие на мое творчество, умерли, не дожив до сорока семи лет. Отчетливо помню, как мне исполнилось сорок семь. Утром я внес последнюю правку в текст романа «Возможность острова» и отослал его издателю. А за три дня до того перекинул на старенький компьютер Все неоконченное с дискет и дисков, чтобы избавиться от накопившегося хлама. Дискеты я выбросил. И тут случилось несчастье. Я нечаянно отформатировал жесткий диск, и все мои наработки исчезли. До роковой черты сорока семи рукой подать. Я уже различал за перевалом долгий мучительный спуск второй половины жизни. Последовательный неуклонный распад». старость, смерть. Меня одолевало искушение свинтить, мысль, что я вовсе не обязан идти дальше, настойчиво, неотступно преследовала меня. Но я остался и покорно пошел к спуску. Через некоторое время почувствовал, что скольжу, что почва уходит из-под ног, и понял, нужно набраться терпения и двигаться осторожнее. Мне все труднее было противостоять внешнему миру, Внутреннее сопротивление ослабевало то на краткий миг, то надолго, подобно перепадам давления. Стыдно признаться, но мне все чаще хотелось, чтобы меня любили. Просто любили. Все любили. Как знаменитого спортсмена или певца, чтобы слава окружила меня ореолом, магическим кругом, защитила от дурацких нападок, обвинений, придирок. Однако трезвая самооценка не позволила мне безоглядно довериться детской мечте. У жизни свои законы, а люди не склонны прощать обиды. Но желание любви сильнее здравого смысла, и, каюсь, оно сейчас и пересиливает. Мы с вами оба настойчиво добивались права на всеобщее отвращение, презрение, глумливый смех и, мягко говоря, преуспели. Посмотрим правде в глаза. Стремление к подобным удовольствиям ненормально, даже противоестественно. В действительности мы, как простые смертные, простите, что дерзнул говорить и от вашего имени, ждали от окружающих восхищения или любви, а лучше восхищения и любви сразу. Почему же мы, каждый на свой лад. Выбрали столь странный обходной путь. Во время нашей последней встречи меня глубоко растрогало, что вы до сих пор ищите в гугле все ссылки на свое имя и особое внимание уделяете статистике, позволяющей узнать, сколько раз оно было упомянуто. Я же наоборот, игнорирую статистику. Да и в гугл давно не заглядывал. «Врага нужно знать в лицо», — сказали вы, «чтобы при необходимости дать сдачи. Не знаю, что поддерживает в вас боевой дух. Может, воинственность, ваше врожденное качество, а может, вы приобрели его за счет многолетних упражнений. Не знаю, давно ли вы увлеклись борьбой и вошли во вкус. Знаю одно. Подобно Вольтеру, вы убеждены, что на этом свете — Успеха достигают только острием шпаги и умирают с оружием в руках. Примечание. Цитата по книге Шопенгауэра «Афоризмы житейской мудрости». Перевод – Фета. Конец примечания. «Вы неутомимы в бою. В этом ваше спасение. Полемический задор не позволяет вам, и, Бог даст, долго еще не позволит, погрузиться в апатию, вялую мизантропию, что почти засосала меня, задушила, лишила сил, превратила в брюзгу, заставила забиться в нору и бубнить себе под нос. Вы все козлы. По правде сказать, ни на что другое я сейчас не способен. Меня удерживает на плаву не жажда битвы, Мое стремление к всеобщей неприязни на деле Безотчетное стремление к всеобщему признанию. «Только пусть меня полюбит черненьким. Не хочу лукавить, скрывать свои темные стороны. Иногда мою откровенность считают провокацией. Очень жаль. Я не хочу никого провоцировать. Я называю провокатором того, кто вне зависимости от своих истинных мыслей и образа жизни — Впрочем, нарочито провоцируя других, человек перестает мыслить и утрачивает связь с собой и с жизнью. Говорит и ведет себя так, чтобы вызывать у собеседника наибольшее отвращение и смущение. Провокатор — холодный, расчетливый прагматик. Многие юмористы нашего времени — блистательные провокаторы. «Я же до нелепости искренен». Упрямо, неотступно преследую в себе худший порог, выволакиваю его на свет. Он упирается и дрожит. Затем кладу к ногам читающей публики. Так терьер тащит хозяину кролика или тапку. Не из чувства вины, оно мне чуждо. Я не добиваюсь ни наказания, ни прощения. Не хочу, чтобы меня полюбили вопреки худшему во мне. Пусть полюбят вместе с худшим. Более того, полюбят за худшее. Так что к открытой вражде я не готов и перед ненавистью беззащитен. Пресловутые вылазки в Google всегда напоминают мне мучения при экземе. Чесаться нельзя, терпишь, терпишь, а потом не выдерживаешь, раздираешь себя до крови. У моих болячек есть имена. Пьер Асулин, Дидье Жакоб, Франсуа Бюнель, Пьер Меро, Дени Демонпион, Эрик Ноло. Врагов много, всех не перечислишь. Я забыл, как зовут того, что пишет статьи, «Фигаро. Я их путаю. Сбился со счёта». Врач твердит, чтобы я не чесался. На меня так и подмывает. И ещё я наивно надеюсь выстрелить. Хотя очевидно, что от микробов-паразитов не избавиться до самой смерти. Тут ничего не поделаешь. Я им необходим. Я смысл их жизни. Чего они только не сделают ради меня». К примеру, Асулин недавно не поленился перерыть материалы конференции в Чили, стране, где я чувствую себя в безопасности. Кое-что вырвал из контекста, кое-что подправил и выставил меня мерзавцем и шутом. Поверьте, у меня никогда не было ни малейшей потребности во врагах, непримиримых и явных. Просто-напросто скучно припираться с ними». Стремление к неприязни и признанию действительно переплетены во мне и нерасторжимы. Но я никогда не ощущал упоения в бою. Вот основное различие между нами. Я не стремлюсь к победе. А вы стремитесь. Хотя и всеобщее восхищение вам бы не помешало. То есть я хочу сказать, что у вас сразу две опоры в жизни. Вы твердо стоите на ногах. А это главное, согласно маут Цзэдуну. И действительно, как иначе уйдешь далеко вперед. С другой стороны, траектория одноногого непредсказуема и причудлива. Одноногий отличается от обычного пешехода, так же, как мяч для игры в регби отличается от футбольного мяча. Что если выносливый инвалид, петляя, обманет снайпера? Сам вижу, что метафора неудачная, я увлекся. Мне просто хотелось уклониться от ответа на ваш вопрос, откуда столько ненависти. Вернее, за что нас ненавидят. Допустим, мы стремились к всеобщей неприязни. Остается выяснить, почему все так охотно исполнили наши желания. В самом деле, дались мне эти жалкие Асулин и Бюнель, Зря только треплю себе нервы. Но вся беда в том, что комарики, мелкие кровопийцы, злющие и настырные, порядком меня искусали. Да и вас тоже. Не так уж они безобидные. Мои читатели-лицеисты не раз писали мне по электронной почте, что преподаватели предостерегают их от моих книг. Многие и вас хотели бы уничтожить. Я замечал, что при упоминании вашего имени на лицах появляется хорошо мне знакомая гнусная ухмылка. Ухмылка животной радости. Наконец-то нашелся тот, над кем можно безнаказанно измываться. В детстве я не раз наблюдал, по правде говоря, всякий раз оказавшись среди мальчишек, одну и ту же отвратительную сцену. Стая выбирала жертву и принималась издеваться над ней, унижать ее. Я ни минуты не сомневался, не будь рядом представителей власти, в данном случае учителей и ябед, жертве пришлось бы куда хуже, ее бы подвергли пыткам, а потом прикончили. Я никогда не заступался за несчастных, мне не хватало мужества разделить их участь, но, по крайней мере, не был среди палачей. Мы с вами не герои, не святые подвижники. Только одно можно поставить нам в заслугу. Мы не стадные животные. Ребенком я отворачивался. Паскудное действие не вызывало желания поглазеть. И вздыхал с облегчением. Пока что меня не тронули. Теперь и я среди жертв, и вправе по-прежнему закрывать глаза — почти не сомневаясь, что никто от угроз не перейдет к действию, поскольку государство пока еще благоразумно не отказалось от полиции. А может, лучше разобраться, в чем суть этого мерзостного явления? Я не слишком доверяю теоретическим выкладкам историков религии. Толпа травила одиночек в эпоху земледельческих цивилизаций, травит их, В современных городах. Если в будущем города исчезнут и люди станут общаться лишь в виртуальном пространстве, то и тогда мало что изменится. Жестокость толпы, на мой взгляд, не зависит от смены политических систем и мировоззрений. Все религии канут в лету, все откровения забудутся, жестокость останется. «Только что прочел вашу комедию», Там есть похожие мысли. Видимо, и у вас был подобный опыт. Эта проблема волнует не меня одного. Так что ваш ход. И желаю всех благ.